и чуждом совершенно политиканства своих верхов, казачестве, принесшем такие большие жертвы жизнью, кровью и достоянием в общей нашей борьбе, и о розни между добровольческими и кубанскими правителями, не сумевшими за полтора года совместной жизни установить терпимые взаимоотношения, что сыграло роковую роль в исходе южно-русского движения. 21 сентября 1918 года был окончательно подготовлен проект Конституции, устанавливающий на территории добровольческой армии единоличную диктатуру с предоставлением особых прав в Кубани. Кубанская область гласила раздел 6 положения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 «Быть может», — говорил он, — «мы ошибаемся, и власть должна быть сконструирована на каких-то иных началах». Совещание имело интимный и откровенный характер, сосредоточившись главным образом вокруг центрального вопроса — о диктатуре. Большинство членов совещания высказывались за единоличную диктатуру, «Причем все сошлись в необходимости организации, власти путем соглашения». «Зейлер так формулировал это положение».